Нежелание плеваться не означает сговора с пороком. Ты разделяешь позор, чтобы очиститься. Отстранившийся разжигает посторонних. Вы только посмотрите на эту смердящую гниль, но я к ней не имею отношения. С чем тут стать заодно? Чужаки ответят, что они заодно с человеком, или с добродетелями, или с Господом. А ты, ты говоришь слова. Слова опустили, не обозначая больше связующих нитей. Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает, свеча его молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди... Ни слова из словаря. Люди — это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать. Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди. Я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье. Я знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота. Знаю прекрасные творения не Господа Бога, но в возжигании свечей. И тот, кто желает преобразиться, не перерождаясь, суи слов с пустым сердцем. Они не умрут и не воскреснут, ибо и умерщвляют, и живят не слова. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, кто вечно на своей стороне, Тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену. Его заботит, как он выглядит, а не то, что он любит. Он перестал быть связующей нитью, стал вещью, на которую смотрят. Но в вещах нет никакого смысла. Если, стыдясь своих домашних или сограждан, ты утверждаешь, будто сам ты чист, и говоришь, будто обеляешь себя ради их чистоты, ибо вы из одного дома, ты лжешь. Ты сбежал из дома, как только появился недоброжелательный чужак. Ты обеляешь себя и только себя, и чужаки вправе спросить тебя, раз твои такие же, как ты, где они и почему не плюются вместе с нами? Нет, ты топишь своих в позоре» и позор их пытаешься обернуть себе на пользу. Бывает, конечно, и так, что человек не в силах переносить низость, пороки, позор своего дома, земли, царства, и он пускается в путь в поисках благородства. Человек этот свидетельство, что среди сродных ему благородство еще существует. Значит, жива среди них честь раз отправила его в путь. Он — свидетельство, что и другие жаждут пробиться к свету. Но опасна и ненадежна его попытка, душевной высоты ему понадобится больше, чем перед лицом смерти. Он повстречает любопытствующих, и они ему скажут, «Ты и сам такая же грязь». Если он чтит себя, то ответит, «Такая же» но я из нее выбрался. Судьи скажут, смотрите, чистые избавляются от грязи, а те, кто остался в ней, сами грязь, и ему воздадут почести. Ему лично, а не его родовому дереву. Он присвоит одному себе славу своих предков и будет одинок, как бывает одинок тщеславец или смертник уходя ты вступаешь на сомнительный путь. Ибо твои муки совести, свидетельство о живой еще в твоих согражданах чести. Но ты их всех отсек от себя. Ты обретешь верность, лишь расставшись с тщеславным желанием выглядеть в чужих глазах лучше. Ты скажешь: я ничем не отличаюсь от них, я думаю, как они, Да, и тебя наградят презрением. Но что тебе до чужого презрения, если ты частичка большого тела? Если можешь влиять на него? Если передашь ему присущее тебе устремление и склонности, Если оно придаст тебе чести, удостоившись почестей? Чего лучшего можно желать? Если у тебя есть основания стыдиться... Не показывай своего стыда, не говори о нем, грызи его сам. не сварение проходит, если лечишься от него дома и понимаешь, что оно в твоей власть. Но вот у человека болят и руки, и ноги. Он ампутировал их. Он сумасшедший. Ты можешь пойти на смерть, чтобы ради тебя стали уважать твоих сограждан, но не смей отчуждать их. Ты отчуждаешься от самого себя. Хорошо и дурно твое дерево. Не все его плоды тебе по вкусу. Но есть среди них и прекрасные. Слишком просто было бы льстить себе хорошими и отвергать все остальное. Не упрощай и хорошее, и дурное от одного корня. Не выбрать пышные ветки, отрубить худосочные. Гордись тем, что прекрасно, но если уродство больше, молчи. Твое дело — повернуться к корням и спросить, что я должен сделать, чтобы вылечить ствол и ветки. Чужедальнего сердцем народ отчуждает от себя, и сам он отчуждается от народа. Так оно бывает и бывает всегда. Ты признал правоту чужака, и хорошо бы стать тебе одним из этих чужих. Но ты не родился на их земле. Она для тебя смерть. Суть твоя причиняет тебе боль. Ты ошибся, пытаясь отделить себя от нее. Что из себя ты можешь выбросить? Болит у тебя здесь. Но более что Ты. Я отступаюсь от того, кто отступается от жены, города или страны. Ты недоволен ими? Ты их часть. Ты в них часть, тяготеющая к благу. Твоё дело — увлечь за собой остальное, а не судить, глядя со стороны. Судить, возможно, двояко. Судить можешь ты со своей стороны. Судить как судья, но и тебя можно судить. Кому нужен муравейник? Ты отрекся от своего дома, и значит, отрекся от дома вообще. Отрекся от жены, и значит, отрекся от любви. Ты оставил женщину, тогда откуда возьмется любовь?